Глава 1. Я всегда любила осень. Запах дождя, прелых листьев, дыма сыта в сытое время даже в самые скудные дни. Этот день застал меня на даче, где еще отдыхать обычные пенсионерки. Пусть я проработала больше 25 лет в бухгалтерии, пенсия у меня скромная. Муж давно умер, родственники есть, а вот детей нам Бог не дал. Правда, уже после смерти мужа, перебирая бумаги, я нашла его детскую медицинскую карту. А в ней запись о свинке. Поняла, почему ни он, ни свекровь никогда меня не упрекали в бесплодии и всячески поощряли трудовой энтузиазм и карьерный рост. Увы, рожать мне уже было поздно. Так что я продолжила жить, как привыкла. Балуя племянников, кузенов, а потом и внучатых, родственников. Дача стала отдушиной, летним жилищем, источником радости и приложения сил. На этой самой даче мне и стало плохо. Я легла на диван и вспомнила всю свою жизнь. Всплакнула, представив себе нерожденных детей. Уснула. А очнулась от вопроса маленькой девочки. А теперь ее, кажется, отец требует с меня клятву. Еще раз. «Какую клятву вы от меня требуете?» С долей удивления произнесла я. «Сохранение тайны, непричинение вреда, помощь», перечислил мужчина. «А чем я могу вам помочь?» Изумилась я. «Не так часто от пожилой пенсионерки что-то требуют». Мужчина скрипнул зубами. «Тайна и непричинение вреда!» Процедил он так, словно я ему поперек горла встала. Я активировал семейный артефакт. Он должен был доставить нам с Мелиссой самое необходимое на ближайший год. Артефакт доставил тебя. Клянись!» Я испуганно моргнула, вспомнила, что психа всердить не рекомендуется, и пробормотала. «Клянусь!» Тут же в воздухе вспыхнула искра, разделилась пополам и влетела нам обоим в запястье, оставив завитки. У мужчины, кстати, таких завитков прилично было, словно браслет татуированный. На моей руке завитушка появилась одна. «А теперь слушай. Меня зовут Лейран Трейер, лорд одинокой скалы». Я кивнула, находясь в полной прострации. Что это было? Даже завиток потерла, чтобы убедиться, что это не сон. Мужчина продолжал. Семь лет назад одна легкомысленная драконица отложила яйцо. Уверяла, что от меня. Я тихонечко хмыкнула. «Ну-ну, знаем мы таких мамаш и папаш». Она уверяла, а он ни сном, ни духом. «Вообще, детей зачинают вдвоем». Мужик покосился недобро, и я тут же сделала невинное лицо. Ровно такое, какое изображала во время визитов налогового инспектора. её родственники поначалу наставили на свадьбе, но я затребовал магическую экспертизу, и они затихли до рождения Мелиссы. Вот тут уже становилось интересно. Проба крови, чешуи и слюны подтвердила, что Мелли – моя дочь. Дракон тяжело вздохнул, и мне стало жалко малышку. Если он ей все это рассказывал с таким же трагизмом, сложно представить, какого девочка мнения о папаше. Я тогда служил в охране посольства Римора и не мог за всем проследить. «А когда я вернулся?» «Драконица вышла замуж, а вашу дочь подкинули родственникам», – предположила я. «Частый сценарий сейчас, когда женщины хотят свободы, как и мужчины». «Так и есть», – мрачно взглянул мужчина, его зрачок на миг стал вертикальным. «Ладно, ладно, верю, что дракон», – подумала я, чувствуя, что голова снова кружится. «Может, это все же сон?» Фелиция не хотела Мелиссу, да и ее мужу не нужен был чужой ребенок. «Вы, конечно, ничего не предприняли, вам и так было удобно», — философски заметила я, крутя в голове мысль о том, что ничего не меняется. «Мужчины все так же равнодушны к детям, если не любят и не ценят их мать». «Удобно», — буркнул этот самый Лейран, — «пока на меня не начали совершать покушения покушение». покушение? На дракона? «Знаю, мой голос звучал недоверчиво, но мужик не выглядел хлюпиком. Скорее, эдак сдержан агрессивно, как опытный байкер». «Драконы, знаешь ли, тоже не бессмертные». Лейран обиделся, встал и налил в кружку что-то из стоящего на печи горшка. «Я уже прищурилась нехорошо, но кружку поставили передо мной, а вот из второй он отхлебнул сам. Тогда и я рискнула попробовать». Травяной настой, что-то вроде моего дачного чая. И Листочки смородины, вишни, какие-то пряные травки. В целом приятно. Родственники драконицы сообразили, что девочка ваша единственная наследница. Дошло до меня вдруг. «Верно», — таким же недовольным тоном сказал мужчина. «А еще они оформили все бумаги на опеку, так что я даже видеться с дочерью не мог». Два года тянулась эта история, а потом я ее украл. Что? Я чуть со скамьи не рухнула. Украл, повторил дракон. В законе есть лазейка. Если ребенок прожил год с одним из родителей и остался жив, здоров и благополучен, опека возвращается. Мне стало понятно, что ж украл, так украл. «А почему вы тут, а не на одинокой скале?» — припомнила я то ли прозвище, то ли фамилию, то ли титул. «Потому что там нас сразу найдут и заберут Мелли», — поморщился мужик. «То есть вам надо пересидеть год в тихом углу с ребенком», — поняла я. «А я тут при чем?» «Да слушай», — буркнул он. Похищение оказалось спонтанным. Так что Лейран успел только заглянуть к другу, объяснить ему ситуацию, попросить присмотреть за владениями и уведомить короля драконов, либо королевского судью, чтобы его не объявили в розыск как преступника. То есть искать все равно будут, но исключительно родственники Мелиссы по материнской линии. Чтобы помешать поискам, дракон не должен пользоваться магией. Помощному всплеску его сразу обнаружат. И, конечно, он не должен появляться в привычных для драконов местах. Значит, исключаются крупные города, поместья рода и друзей семьи. Еще вариант. Искать будут мелису с помощью родственной крови. Но тут есть засада. Девчушка еще мала. Дракончик не отзовется родственникам, если рядом отец или мать. Поэтому Лейран и умчался в глушь, кинул кошель обитателям хутора, и дал час на то, чтобы покинуть дом, оставив все как есть. Крестьяне ушли, оставив дом, огород, пасеку, животных в стойлах и практически все, что было в доме. Забрали одну лошадь, телегу и то, что быстро покидали в узлах. Уехали из клятвы молчания, но весьма довольные. На кошель можно было в столице дом прикупить или лавку и записаться уже не крестьянами, А торговцами, например. Вот только изгнав крестьяны, накормив дочь, оставшейся в печи едой, дракон понял, что абсолютно не знает, что делать со всем этим хозяйством. Чем кормить скот, как доить и что там в огороде и на пасеке. Его учили как воина и дипломата, а управление хозяйством сводилось к принятию отчета у управляющего до редкого облета владений для проверки. Придя в отчаяние, Лайран активировал родовой артефакт, загадав ему самое необходимое на ближайший год в надежде, что ему подкинут книгу по ведению домашнего хозяйства, новый кошель с золотом, чтобы нанять работников или хотя бы магического помощника. А на пригорке с артефактом внезапно появилась я.